Здание почты не представляло собой ничего особенного с эстетической точки зрения, но на взгляд военного тактика, толстые каменные стены и маленькие окошки придавали ему неоспоримые достоинства редута. Дьявол, я думал, нам придется подраться, проворчал Макрудер, стаскивая рюкзак, чтобы облокотиться спиной о каменную стену холла. Остальные бойцы расставили свои ружья и свалили снаряжение там и сям по всему открытому вестибюлю. «Они не кажутся опасными», – задумчиво проговорил Синклер, внимательно разглядывая немногочисленных прохожих, которые спешили мимо здания почты, опустив глаза. Небо по-прежнему было затянуто облаками. Из их серо-черного покрывала доносилось нечто, напоминающее раскаты грома. «Ну, теперь пришли регулярные части», – пробормотал Макрудер. Синклер задумчиво смотрел на него – Мак Рудер выглядел как солдат. Красивое лицо с квадратной челюстью и горбинкой посередине носа. Вызывающие голубые глаза на лице с высокими скулами. Из-под шлема выбиваются пряди светлых волос. Под гибкой броней выступали бугры мускулистых плеч. Гретта Артина сидела рядом с ним, продев свою руку под руку Капрала. Синклеру потребовалось немало усилий, чтобы отвести взгляд от ее совершенных черт. Влюбилась ли она в Макрудера? По сравнению с таким мужчиной, какие шансы у подобных Синтлеру Фисту? «Думай об Анатолии, идиот. Она вне пределов досягаемости, и можешь мечтать о ней, пока не вернешься домой. Конечно, если вырвешься живым с Тарги. А потом нет нужды страдать от разбитого сердца до тех пор, пока ты не узнаешь, что она вышла замуж за одного из преподавателей и уже ждет ребенка». Его мысли прервал голос Мака Рудера. «Возможно, они думали, что гарнизон слабый, но теперь здесь регулярные войска. Мы заставим их изменить мнение», – мак прищелкнул языком. «И все же, кто-нибудь должен был отважиться на выстрел. Не понимаю я этого. Как будто они просто позволили нам войти сюда». Грета склонила на бок голову. Ее длинные каштановые волосы сияли в слабом свете. «Я бы не связывалась с огнем имперских войск. Что у них есть?» «Необученные шахтеры? Несколько импульсных ружей и гранат? Пара бластеров в таких руках едва ли достаточная сила, чтобы противостоять мощи империи?» «Они уничтожили гарнизон», — напомнил Синклер, срывая обертку со своего энергетического пакета. Он наблюдал за старухой, которая нерешительно взбиралась по ступенькам взглядом испуганной птицы, оглядывая закованных в броню солдат, расположившихся вдоль стен вестибюля». Остеохондроз согнул ее позвоночник, делая ее похожей на горбунью. Сключенными от артрита и похожими на когти пальцами в старческих пятнах она прижала к груди большую сумку. Она медленно перебиралась со ступеньки на ступеньку, останавливаясь после каждого шага. «Помочь вам, мэм?» – спросил Мак Рудер. Он встал и открыл перед ней толстую стеклянную дверь. Она закивала, испуганно дергая своей птичьей головой. «Я... мне надо узнать. Узнать насчет медицинского страхования». Голос ее оказался хрупким и сморщенным, как и покрытое морщинами лицо. Макрудер вытерла ладонью губы и показал большим пальцем через плечо. «Обратитесь к сержанту Хемлишу, вон туда». Избегая смотреть им в глаза, она кивнула и с трудом заковыляла к комнате сержанта на подламывающихся ногах. «Ну вот вам и опасная мятежница», — со смехом произнес МакРудер. «С сопротивлением на тарге покончено. Мы поставили их на колени, парень». Синклер нахмурился. «Да, возможно. Когда я читал об экспедиции...» «Древняя история, Фист», — сказала Грета. «Что общего между историей и сегодняшней войной?» Синклер слегка пожал плечами. «Ну... э. В исторических книгах можно найти много чего интересного. Например, спросил Макрудер давно забытую и заброшенную тактику боя. Нужно придумывать новые планы, постоянно изобретать что-то. В этом ключ к успеху звездного мясника. Ты знаешь? Думай, Синг. Макрудер показал пальцем на свою голову и подмигнул. Книги, а?» – презрительно фыркнула Грета. Ты один из Сетди, Синг. Краска жарко разлилась по его шее. Когда он смутился, то покраснел еще больше. «Нет, я просто изучал все это, пытаясь добиться поступления в Риганский университет». Макрудер рассмеялся с полным ртом. «Недалеко пробился, да? Парень, в университет не попадешь, если только ты не гений. Или если в твоих жилах течет благородная кровь. Или по направлению, подписанному императором». «Да, я знаю. Я думал, что получу его». Занял третье место на межпланетном конкурсе. После его слов все молча уставились на него широко раскрытыми глазами. «Проклятые боги!» – прошептала Грета. «Третье? И они все-таки не приняли тебя?» Синклер вспыхнул и отщипнул крошку от своей питательной плитки. «Нет?» Макрудер покачал головой. «Объяснили, почему?» «Солги, Синг! «Ты не можешь сказать им правду. Отныне придерживайся версии сироты». «Нет. Только то, что им очень жаль. Но я не должен отчаиваться и могу попытаться в следующем году». Грета нахмурила брови. «Я знала одну женщину, которая добилась этого. Она заняла 82-е». Она внезапно замолчала, увидев выражение лица Фиста. «Наверное, тут замешана политика. Возможно, в какой-нибудь конторе была допущена ошибка, а?» «Да, наверное». Последовало негромкое молчание, во время которого старуха вышла из кабинета сержанта Хемлиша и прошла мимо них, стуча по полу тяжелыми башмаками. Ее испуганные глаза на короткое мгновение встретились с глазами Синклера, и она сразу же отвела взгляд. Он открыл перед ней дверь и наблюдал, как она... Ковыляет вниз по ступенькам, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Уголком глаза Синклер заметил сержанта, направляющегося в мужской туалет. Ну, даже сержанты иногда ходят туда. «Так что ты узнал из своей истории войн?» Тон мака Рудера неуловимо изменился. «Не концентрируйте все силы в одном месте», – пробормотал Синклер, думая о старухе, которая быстро ковыляла по неровной мостовой. Снаружи пролетел военный вертолет, увешанный тяжелыми бластерами и импульсными орудиями. Установленные на нем громкоговорители еще раз проревели условия оккупационного режима. Гулко разносились слова «Действует военное положение. Желающие получить разрешение на поездку, медицинское обслуживание или помощь полиции должны зарегистрироваться у военных властей». Все просьбы будут рассмотрены в порядке поступления. Сохраняйте спокойствие и сотрудничайте с военными властями. И он полетел дальше, жужжа в душном воздухе. Тинклер пожевал губу и посмотрел вверх на сгущающиеся тучи. Он уже начинал ненавидеть Таргу. И ведь в него еще ни разу никто не выстрелил. «Ну, это противоречит всем аксиомам военной науки», — заметил мак Рудер. «Каждый знает, что разделяй и побеждай — старейшее правило ведения войны. Сила позволяет проводить и оборонительные, и наступательные действия, которые рассредотачивают войска». «Проклятые боги!» — закричал Синклер, вскакивая на ноги. «Где ее сумка?» «Что?» — лицо мака Рудера исказилось. «Бежим, догоним ее!» Синклер схватил свою винтовку. «Эй, кто-нибудь, проверьте кабинет сержанта, нет ли там сумки?» Он ринулся вниз по лестнице, не обрывая глаз со старухи, которая завернула за угол серого здания со следами минометного обстрела. Грета и Макрудер следовали за ним, на ходу надевая шлемы и пристегивая ружья. Ноги Синклера успели ступить на неровный булыжник мостовой, но что случилось потом, он вспомнить не мог. Казалось, мир под ним обрушился, а потом поднялся и прихлопнул его сверху. Он помнил, как катился по жестким булыжникам, время и пространство перестали существовать, остался только огонь, дым и куски, летящие в воздухе, как снаряды. Оглушенный до звона в ушах, он попытался вдохнуть воздух в обожженные легкие. Подвигал ногами и руками, убедился, что они работают. Он с трудом встал на ноги, качаясь из стороны в сторону. Его боевое оружие держалось на пряжках, прикрепленное к броне скафандра, и болталось в пределах досягаемости. Он как раз нашаривал оружие, когда мимо головы с треском промелькнула вспышка фиолетового света. Резко пригнувшись, он упал на колено и выстрелил в окно на верхнем этаже, откуда неслись выстрелы. Фасад здания содрогнулся от удара, пыль летела из трещин в кирпичах. Синклер обернулся и увидел Мака Рудера, с трудом поднимающегося на ноги. Здание почты превратилось в груду пыли и обломков. На глазах у Синклера одна из боковых стен зашаталась и упала на боковую улицу. «Святые боги!» – прошептал Синклер. «Никто не мог уцелеть после такого взрыва. Каким-то образом ему удалось собрать остатки рассудка и поднять Гретто. МакРудер тупо смотрел перед собой затуманенным взором. Из его носа текла кровь. Он бросился к дальней стороне проспекта. Действуя интуитивно, он поднял винтовку, выстрелом разнес перед собой дверь и втолкнул своих спутников в темноту и неизвестность.